Глава двенадцатая. Скалер. «Хэппи бёздэй!» Хейзл зажимает костыли под мышку и заключает меня в крепкие объятия. Её монструозный гипс цепляется за шину Холли, и мы практически слепаемся. Мы со смехом держимся друг за друга, и когда Хейзл отстраняется от меня, я замечаю, что из её лёгкой косы выбилось несколько прядок. «Спасибо, дорогая. Я хотела поздравить тебя утром до учёбы, но когда проснулась, тебя уже не было». Раскрасневшаяся она заправляет прядки за уши и снова опирается на костыли. «У нас с мамой есть традиция. Рано утром мы едем в торговый центр и завтракаем в любимом кафе. Раньше после завтрака она завозила меня в школу танцев». «А что вы делали в этом году?» «На Хейзл воздушное платье персикового цвета, которое красиво оттеняет ее загорелую кожу. Я сегодня выбрала джинсы дудочки и блузку в цветочек. Мы поехали в ботанический сад». Пестрые цветы, искусственные водопады и зеленые насаждения всегда меня восхищали. Солнце светило прямо в лицо, утренний ветер целовал кончик носа, а потом ветер стих, и солнце превратило Бамонт в доменную печь. Джейми обожает ботанический сад. Мне всегда приходится описывать ему звуки вокруг. Хейзел погружается в приятные воспоминания. Я мысленно заношу в список планов поездку в ботанический сад вместе с Хейзел и ее братом. Должно быть, в его безмолвном мире это совсем иной опыт. У меня для тебя еще кое-что есть. Соседка скрывается в своей комнате и возвращается с подарком. Я провожу рукой по простой крафтовой бумаге, развязываю красную ленточку и открываю крышку. Увидев фотоаппарат Polaroid, я хочу подпрыгнуть и кинуться Хейзел на шею. Господи! Верищу я так громко, что наверняка слышит весь этаж. Ты с ума сошла? Он же дорогой! Но расстаться с этой камерой я не смогла бы ни за что на свете. Не переживай, я купил его на барахолке. Модель старая, но прекрасно работает. Я подумала, что так ты сможешь фотографировать и сразу вешать фото на стенку. Он идеальный, шепчу я, берусь за черный ремешок и вешаю фотоаппарат на шею. Он довольно тяжелый, но безупречно лежит в руке. Я уже его заправила, правда, черно-белой пленкой и цветные картриджи кончились. Я трепетно гладжу свое сокровище. Так даже лучше. Картер обожает черно-белые фото. При мысли о лучшем друге меня пронзает целая гамма эмоций. Я нервничаю, потому что он возвращается через пару дней, и мне придется наконец признаться в своей лжи. А еще я разочарована, потому что он до сих пор не поздравил меня с днем рождения, хотя уже вечер. Вчера перед сном мы обменялись всего парой сообщений. Картер рассказал, что у него куча дел и что заключительные концерты тура во Франции были очень напряженными. Но все же он никогда не поздравлял меня с днем рождения так поздно. Я скучаю по лучшим хитам. За последние полгода мы не накопили общих воспоминаний, потому что нас разделяло 4789 миль. Мысль о том, что через пару дней он предстанет передо мной вживую и во всей красе, заставляет бабочек в животе танцевать. Но чем дольше я думаю о последствиях собственной лжи, тем сильнее страх сжимает горло и не дает дышать. Кстати, о Картере, он тебя поздравил? Насколько я его знаю, он даже несмотря на разницу во времени, должен был позвонить ровно в полночь. Хейзел за время жизни со мной уже узнала характерные черты Картера: в первую очередь его пунктуальность в отношении звонков. Еще не звонил, отвечаю я, изо всех сил стараясь не выдать своего разочарования. В ореховых глазах Хейзел мелькает тень сочувствия, которая тут же превращается в неуемную жажду действий. У нее всегда так: если кто-то грустит, Она тут же хочет помочь и развеять печаль. Наверняка с группой проблема. Если верить СМИ, то Айзек Уокер иногда перегибает палку. Однажды он прямо на сцене схватил кусок стекла и порезал себе лоб, потому что был нетрезв. Хейзел старается меня утешить. Но Картер позвонит, обязательно позвонит. А пока давай я принесу для нас спицу из Тезора, завалимся на диван и посмотрим твой любимый фильм. Мне очень нравится ее предложение, потому что напоминает дни рождения с Картером. Вместо капкейков будет пицца, вместо друзей — с любовью Рози. Иногда мне кажется, что мы с Картером как Рози и Алекс. Чувства были всегда, но жизнь вечно вставала на пути, как и глубоко спрятанный страх испортить дружбу. Отношения сломать обычно проще, чем дружбу. И я не хочу, чтобы наша связь оборвалась просто потому, что мы позволили чувствам взять верх. «Идеальный план. А то!» — уверенно отвечает Хейзл. «Значит, тебе овощную пиццу?» Как ты хорошо меня знаешь, и я улыбаюсь. Наконец-то в моей жизни появился еще один человек, который знает все мои интересы и страхи. Пока Хейзел достает кошелек и ковыляет к выходу, я плещусь на диван и наслаждаюсь ощущением мягкой ткани под ногами. Я подкладываю под спину несколько подушек и сажусь приподнявшись, а затем включаю телевизор, чтобы найти фильм. Хоть и не люблю, когда меня отвлекают от просмотра кино, я включаю звук телефона на всякий случай. Хейзел нет уже пятнадцать минут, и тут мой смартфон, лежащий на обшарпанном деревянном столике, начинает вибрировать. Я быстро наклоняюсь и хватаю телефон, он едва не выскакивает у меня из рук. Принимая видеозвонок Картера, я уже мысленно заготавливаю речь. Вообще я ненавижу, когда люди из-за меня чувствуют себя виноватыми, но сегодня я очень обижена и хочу выпустить на ком-нибудь пар. Картер достаточно далеко, так что сегодня получит по полной программе. «Ой, кто тут у нас?» – произношу я, но звучит это далеко не так резко, как мне хотелось бы. Сияющая улыбка Картера накрывает меня, как волна, и злость на него испаряется в считанные секунды. «Скай-скай, прости меня, пожалуйста! Поверь мне, я о тебе не забыл!» Он натянуто улыбается, и мне очень сложно смотреть на лучшего друга в таком состоянии. Мир, в котором Картер Дэвис не смеется, кажется неправильным. Как ошибка в «Матрице». Я выключаю музыку, играющую из колонки, и сажусь прямо. А что случилось? Выглядишь у столом как собака. Видок у тебя дерьмовый, честно говоря. Я пытаюсь разрядить обстановку. Картер перебрасывает черную дорожную сумку через плечо и убирает с глаз торчащие пряди. Вчерашний концерт прошел охренеть, как дерьмово с Кайс Кай. Народ сошел с ума и разнес половину концертного зала. Пришлось вызывать копов, чтобы всех угомонить. Она с ребятами эти идиоты посадили в клетку и отняли телефоны. Охренеть! У вас все в порядке? Господи, с какой стати вас вообще арестовали? Меня тут же начинает мучить совесть. Я всерьез предполагала, что Картер забыл о моем дне рождения, хотя за шестнадцать лет такого еще не случалось. Обычно он с трудом терпел до полуночи, так спешил меня поздравить. На экране я вижу, как он заходит в здание, вокруг суета. Я прокручиваю в голове расписание тура. По моим подсчетам сегодня они дают заключительный концерт в Тулузе. Без понятия. Думали, что мы подстрекали толпу перейти в режим Рембо, но потом они поняли, что мы ни при чем. Как поживает моя именинница? Уже получила капкейк. Его теплая улыбка пронзает мне сердце. Больше всего на свете мне хочется его именинный капкейк. К сожалению, нет. Но Хейзел сейчас принесет пиццу, и мы будем смотреть по телеку с любовью Рози. Супер. Я зверски проголодался. «Но выбор фильма надо будет пересмотреть», — отвечает он. Я хмурюсь. Слова Картера бессмысленны. Но как только я узнаю коридор, по которому он идёт, у меня сжимает горло. Желудок начинает бунтовать. «Картер?» — спрашиваю я. «Что?» При виде его острых клыков, блеснувших во слепительной улыбке, меня пробирает до костей. «Где ты?» — еле слышно произношу я в надежде на ошибку — В надежде на то, что коридор, по которому он идет, просто очень сильно похож на мое общежитие. Но когда я вижу, как позади Картера несется красавица блондинка из первой комнаты, желудок скручивает и меня начинает тошнить. Нет, нет, нет! Как такое возможно? Ты, я? Его синие глаза полны надежды и предвкушения, в то время как все мое тело жаждет отступить, убежать. Картер. Ты здесь? На глаза наворачиваются слезы, которые мой лучший друг встречает радостным кивком. Картер думает, что это слезы счастья, но на самом деле внутри меня все рушится. Он не должен видеть меня такой. Он не должен узнать, что я его обманула и поставила под угрозу нашу дружбу. С каждым его шагом сердце все громче стучит в груди. Я же не мог пропустить день рождения своей девочки, объясняет он. А, а история о тюрьме? Чистая ложь во имя спасения. Интересно, а мою ложь во имя спасения он примет так же легко? Первые слезы текут по щекам и капают на дрожащие руки и теребящие ткань блузки. Но в каком-то смысле полет был как тюрьма, место отстойное, хотя Айзек и пытался повысить мой статус до первого класса, но мне пришлось сидеть с какой-то вонючей болтливой бабкой и тупой десятилеткой, которая всю дорогу играла в Candy Crush на полной громкости. Я... Я не понимаю. Ты же должен был приехать только в воскресенье. Шепчу я, прикидывая способы раствориться в воздухе. У меня было много времени, чтобы подготовиться к разговору с Картером, но я чувствую себя так, словно меня, не умеющего плавать, швырнули в холодную воду. Я не вижу дна. Да, но у меня уже достаточно материала для книги, поэтому я поменял билеты, чтобы провести день рождения с тобой. Итак, ты готова к лучшему объятию в своей жизни? Целиком и полностью. ни в коем случае. Чем ближе он подходит, тем сложнее дышать. Сейчас нас разделяет лишь несколько метров и тонкая стенка. И хотя предыдущие полгода мы провели на разных концах земли, сейчас я далеко от него, как никогда. Я еще не готова, не готова посвящать его в свою жизнь после несчастного случая. Я не дома. Выпаливаю я, понимая, что это бессмысленно. Картер склоняет голову. Я вижу картину у вас над диваном. Ты что не хочешь меня видеть? Кажется, он начинает понимать, что слезы на глазах не от радости, это слезы страха и презрения к себе. Хочу просто... Заякаясь, я ищу нужные слова, но в голову ничего не приходит. В этот момент я не могу вспомнить даже собственное имя. Картер открывает дверь. Секунду спустя раздается виск на весь коридор. Он со смехом закрывает дверь. Черт, кажется, ошибся комнатой. Ды не в двадцать первой живешь? Там такая гибкая рыженькая. Кажется, делала собаку мордой вниз. Смотрелась неплохо. Ухмыляется Картер. Стоп, кажется, вспомнил. Двенадцатая. Черт, далеко ушел. Пока он назирается в коридоре, мое тело начинает действовать по собственной воле. Я кладу трубку, в панике цепляюсь за холли, предвигаю ее ближе к дивану, чтобы успеть быстро закрыть дверь. Но когда я собираюсь забраться в кресло, потные ладошки соскальзывают, я ударяюсь бедром о подножку и падаю на пол. Живот пронзает острая боль. На глазах снова слезы. Я чувствую выброс адреналина и пытаюсь сфокусироваться на двери, словно она мой главный враг. Лишь она стоит между мной и Картером. Она и горькая правда, которую я утаивала так долго, что уже не осталось оправданий. У меня было много возможностей открыться Картеру, но ни одной из них... Я не воспользовалась. Я нащупываю место, где ударилось, и медленно ползаю по пластонских двери. На физиотерапии я много раз выполняла это упражнение. Я расставляю ноги и ползаю по линолеуму, используя силу рук. От каждого движения середина тела болит так, словно меня сломали пополам второй раз в жизни. Телефон глухо и угрожающе вибрирует на коричневой обивке, но у меня всего одна цель, а именно запереть дверь. Каждая клетка моих усталых рук наполнена болью, и когда я наконец достигаю двери, то хватаюсь за ручку и быстро ее поворачиваю. Секунду спустя в двери начинают громко стучать. И я задерживаю дыхание в надежде, что могу раствориться в воздухе. Я еще не готова к этому разговору. Скай! В дверь снова стучат, на этот раз еще громче. Я здесь, открой! За дверью стоит человеку, у которого ломка получше подруги, очень сильная ломка. Поверь мне, длительная ломка и джетлак — дерьмовое сочетание. Со смехом произносит Картер, но в его обычно бойком голосе слышится неуверенность. Он чувствует, что что-то не так. Он всегда чувствовал. В каждом звонке за последние месяцы, каждый раз, когда я уходила от темы. Глаза фокусируются на Холле. Она перевернутая валяется возле дивана и смотрит на меня с усмешкой. Возможно, у меня галлюцинации, но на спицах колес мне видится издевательская гримаса. Это карма, сучка. Скай, ну прекрати! Я слышу, как ты дышишь. Все в порядке? Черт, черт, черт! Карточный домик, который я строила все эти месяцы, падает на землю. Ты, тебе сюда нельзя. Я голая. Я пытаюсь выиграть пару минут, чтобы хотя бы успеть сесть в кресло. Но руки горят от измозгления и усталости. Без помощи я не справлюсь. Хейзел, где она, черт возьми? «Блин, Скай, опять эта тупая отговорка! Я бы обнял тебя хоть в чем мать родила! Открой дверь, или я ее выломаю!» Поскольку я знаю, что в случае необходимости Картер пойдет на крайние меры, я решаю прекратить спектакль. Судорожно дыша, я хватаюсь за ручку двери и поворачиваю ее. Щелчок, и грустно моих плечах тяжелеет вдвое. Картер молниеносно распахивает дверь, И когда он видит Холли, валяющуюся посреди комнаты, я вновь забываю дышать. Мир останавливается. Момент, когда мне придется признаться в своей неискренности, сгущается надо мной как туча. Хейзел разве не на костылях ходила? Не знал, что она ездит в инвалидном кресле. С этими словами Картер оборачивается ко мне и, увидев меня, сидящего на полу, роняет дорожную сумку. На его прекрасном лице заметно облегчение, которого я, увы, не испытываю. Скорее наоборот. Каждая секунда на полу перед Картером высасывает из меня жизненные силы. Картер расставляет руки, мне хочется встать и броситься к нему в объятия. Ты что свалилась от радости? Ну давай, Скай, мне нужны твои объятия срочно. Он выглядит восхитительно, старше на шесть месяцев и еще привлекательней. Я, ох, черт, Скай. В комнату заходит Хейзел и от испуга роняет обе коробки спицей. Они глухо падают на пол, а Хейзел оставляет костыли и пытается, несмотря на гипс, встать на колени и помочь мне. В этот момент я впервые в жизни желала оказаться в чужом теле. Картер смотрит на нас, но я избегаю его взгляда. Я чувствую, что он знает. Он понимает, что происходит. Но, с другой стороны, уже словно ничего не понимает. «Давай же, Картер, помоги мне посадить ее в кресло!» рычит Хейзел на моего лучшего друга и стуканом, вставшего посреди комнаты. С тех пор, как он обернулся ко мне, он не сдвинулся с места, ноги приросли к светлому линолеуму. «Картер, твою мать, помоги!» Хейзел обычно не ругается, но эта ситуация вывела из себя даже ее. Я все еще избегаю его взгляда, и когда он судорожно хватает кресло, ставит его рядом со мной и помогает Хейзел усадить меня, я громко всхлипываю. Слезы уже текут в три ручья, и, вцепившись в кожаную куртку Картера и вдохнув его аромат, я начинаю себя ненавидеть. Я ненавижу себя за то, что он узнал все вот так. Я ненавижу себя за то, что мне не хватило мужества быть с ним честной. Я ненавижу, что он сейчас истощает печаль и жуткое отчаяние. Оно пронизывает каждый уголок комнаты. Хейзел хватает костыли, закрывая дверь, и тяжело дыша, поворачивается ко мне. Все нормально, Скай. Я киваю, но это ложь. Ничего не нормально. Я не понимаю, Скай, что что происходит. Голос Картера звучит как шепот, не имеющий ничего общего с той решительностью, с которой он обещал выломать дверь. Я дрожу, как осиновый листок в холодную осеннюю ночь. Картер обводит взглядом мое инвалидное кресло, а я стараюсь не смотреть ему в глаза. Скай. Его голос трескается одновременно с моим сердцем. Мне кто-нибудь объяснить, что происходит? Очарование Картера превращается в ярость, и в этот раз я не в силах ее унять, потому что сама стала ее причиной. Хейзел смотрит на меня, поджав губы. На ее лице написана такая же беспомощность, как у меня, ведь я не знаю, как ему все это объяснить. Ты... Ты можешь ненадолго нас оставить, Картер? Я все объясню позже, но оставь нас ненадолго, просит Хейзел. Пусть я и не хочу отпускать Картера, мне нужно время, чтобы собраться, чтобы все это переварить. Ты серьезно? Рявкает он, и я не могу винить его за такую реакцию. Он специально ради меня вернулся пораньше из Европы, а я даже не могу на него взглянуть. Пожалуйста, умоляюще просит Хейзел ему вслед. Скай. Последняя попытка до меня достучаться, но я сижу, опустив глаза в пол. Я так и не отвечаю, поэтому он бьет кулаком в дверь, хватает сумку и выбегает из комнаты. Когда за ним защелкивается замок, во мне все рушится. Я прижимаю руки к части тела, которая больше всего болит — к своему сердцу, что с громким дребезгом прямо сейчас разбивается на тысячу частей. И человек, который долгие годы берег его, как хрупкий фарфор, не придется собирать осколки.